Глава 14. Пятое предписание. Небесных отроков было трое. Мальчики-подростки, с виду чуть младше Кима. Самый маленький, вероятно, лет 12, был ему по плечо. Старший наоборот, на голову выше. Точнее, возраст отроков определить было невозможно, их лица густо покрывал яркий грим. Киму даже сначала показалось, что они в масках. У всех трёх были воинские причёски, щегальские отороченные мехом очень дорогие кафтаны, шитые золотом штаны, сапоги из теснёной замши. Кем воспитанны в княжеской семье, мог оценить эту роскошь. Самый высокий мальчик был одет в белое и золотое, в средний в синее и коричневое, маленький в чёрно-багровое. Каждый из них своим видом не посрамил бы небесный город. Но что они делали здесь, на окраине империи, в диких горах Чересан? Ещё мальчики были вооружены. Старший опирался на длинный упругий посох с кистями и заострённым огаловком, точно с таким же Ким тренировался в доме дяди. У второго из-за спины выглядывала рукоять меча. Малыш стоял вроде бы с пустыми руками, но что-то подсказывало Киму, что видимость обманчива. Вы кто? Спросил он, стараясь говорить громко и уверенно: "Что вам от меня нужно?" Никто из мальчиков не ответил и даже не подал вида, что услышал вопрос. Ким покраснел и шагнул вперёд. Мальчики тут же расступились красивым танцевальным движением. Старший остался стоять неподвижно, всё так же держа в руке посох. Младшие почти одинаковыми жестами подняли правые руки, каждый коснулся рукой затылка. "Не бойтесь, я вас не трону." Я просто хочу пройти через город цветов. На раскрашенных лицах появились усмешки. Небесные отерки обменялись весёлыми взглядами. Вы слышали этого монаха? Он нас не тронет. Хи-хи-хи. Он просто хочет пройти. Ха-ха-ха. На киму по-прежнему никто не глядел. Он с удивлением отметил, что мальчики говорят не на местном горном диалекте. а на чистейшем столичном языке, который считался образцом литературного языка империи. Впрочем, на каком же языке беседовать небесным отроком? Между тем подростки незаметно рассредоточились по поляне, окружая Кима. По знаку старшего мальчик в синим и коричневом шагнул вперед и вытянул из-за спины прямой обоюдоострый меч. Ким, не думая, повернулся так, чтобы за его спиной оставался ручей. Удивление в его душе постепенно сменялось гневом. Он устал, не выспался, доигры да ли ему сейчас? Откуда они свалились на его голову, эти нахальные разодетые мальчишки, которые смеют над ними издеваться? Нет, они уж точно не небесные отроки. Разбойники, что ли? Эй, парни, денег у меня нет, — предупредил их Ким на всякий случай. Вам с меня нечего взять, кроме этого старого меча. Я простой послушник. Вот и хорошо, выкрикнул малыш. Давненько нам на монахине попадались. Больно нам нужны твои медики, бродяга, презрительно сказал мечник. Какой же грех ты совершил, послушник, что тебя преследует такой сильный демон? насмешливо спросил мальчик в шестом. Не ваше дело, с вызовом сказал Ким. Что вам до моих грехов? Я же не спрашиваю о ваших. Грех Это ложное понятие, выдуманное вами монахами, чтобы держать людей в страхе и повиновении, важно ответил старший мальчик. Дети ветра и луны безгрешны, как и всё в этом мире. Нет греха и праведности, есть лишь чистота и скверна. А скверна лучше всего смывается кровью. Ну хватит болтать. Мы пришли сюда не для этого. Эй, Лиу, как там демон-волк? Удрал? «Удирает во все лопатки!» — отозвался смеющийся голос из кроны сосны, в тени которой стоял жертвенный столб, словно ему яйца подпалили. «Так, еще и четвертый», — отметил Ким. «Придержи-ка язык. Господин Бонхва много раз запрещал тебе ругаться. Хамские выражения оскорбляют благородного воина». «Приношу смиренные извинения». Церемонно ответил невидимый мальчик с дерева. Одновременно что-то про свистело в воздухе. Малыш в богровом подскочил и заорал: "Ах ты, черепашье дерьмо, тритон вонючий! Я тебе покажу, как кидаться!" "Прекрати любавство", прикрикнул старший мальчик. "Где дисциплина, братья? Скажу господину Ванхва, чтобы наказал вас обоих". Лиу — Если демон вздумает вернуться, отпугни его. Подержи на расстоянии, чтобы не помешал. — Понял, — ответил голос дерева. — Только чур, пусть и на мою долю что-нибудь останется. Не беспокойся. — Братья, мы начинаем. Ким, хмурясь, переводил взгляд с одного на другого. Что это они тут собрались начинать? Чему не должен помешать тошнотник? Через мгновение ему все стало ясно. Мальчик, не тратя время на предупреждения, напали на него со всех сторон сразу. Первый удар нанёс мальчик с мечом. Ким парировал маля предков только о том, чтобы старая железяка не переломилась в самый неподходящий момент. Вскоре удары сыпались на него градом. Воздух наполнился блеском клинком, звоном и визгом стали. Тело Тима почти сразу вспомнило давние уроки. Первый выпад он отразил с трудом, второй вполне уверенно, а от третьего с лёгкостью уклонился. Нескольких мгновений хватило ему, чтобы оценить противника и по-настоящему изумиться. Маленький разбойник фехтовал так, как учили самого Кима в доме его дяди. Тот же стиль, та же техника, как будто их обучал один мастер меча. Уровень был неплохой, однако до мастерства Кима не дотягивал. Мальчишка двигался очень быстро, но его движения были достаточно небрежными. Ким воспрянул духом. Пусть он давненько не тренировался, зато опытнее, старше и сильнее. И клинок у него хоть и тупой, но длиннее почти на ладонь. В азарте поединка Ким совсем забыл о малыше в багровом кафтане, и это его чуть не погубило. Маленький выродек, который стоял и во все глаза следил за сражением, сунув палец в рот, внезапно издал пронзительный виск и налетел на него со спины. В руках у мальчишки сверкнули два тонких кинжала, каждый из которых напоминал маленькие вилы. Ким едва успел увернуться. Его никогда не учили обращаться с таким оружием. Он знал, что тризубы кинжал иногда использовали вместо щита, чтобы блокировать и ломать вражеские мечи. Но два сразу де нападение. Мальчишка видно тоже не очень хорошо им владел. Он попытался с налёту поймать в зубцы меч врага, но Ким без труда отогнал его на безопасное расстояние, продолжая отбивать атаки мечника. Малыш разозлился. Глаза его засверкали, он зашипел как дикий кот. Отступил и испустил утробное завывание, переходящее в мяуканье. А затем, поднявшееся до терзающего уши писка, человеческое горло определённо не могло порождать подобные звуки. Мальчишка открывал рот, но звуки доносились как будто из-за его плеча. При других обстоятельствах эти невероятные вопли, подобающие скорее гуляющей кошке, чем человеку, могли бы только насмешить. Но теперь это шипение, переливчатое завывание и неожиданный визг Стали как глоток ядовитого зелья. В глазах у Кима помутилось, в ушах раздалось гудение тысяч ос, по спине и рукам пробежала волна горького холода. Он промедлил только миг, но этого хватило. В воздухе мелькнул тризубый кинжал и ударил его в ключицу. От резкой боли Ким пропустил удар мечника, и левую руку тут же ожгло словно ударом плётки. Кима отскочил назад, потерял равновесие и свалился в ручей, полностью уверенный, что встать ему не позволят. Однако маленькие разбойники немедленно остановились. Все трое тяжело дышали. Глаза у мальчишек так и горели. Мечник вытер кровь с клинка об атласные штаны и гордо взглянул на подростка с посохом, ожидая похвалы. Малыш сердито фыркнул, подобрал с земли кинжал и сунул его куда-то за спину. Он явно надеялся, что уложит монаха одним броском. Старший мальчик так и стоял в стороне со скучающим видом, словно ничего особенного не произошло. — Братья, в чем дело? — произнес он, явно подражая кому-то из старших. — Я вас сегодня прямо не узнаю. — Как вы думаете, чего хотел господин Ванхва, когда приказал вам поменяться оружием? — Уж наверняка не того, Синай, чтобы ты ушел в глухую оборону, пропустив все удобные возможности для атаки. Но я зацепил его. Возмутился мальчик с мечом. Смотри, вот кровь. И уж ни того миг, что бы ты швырял кинжалы, предназначенный только для блокировки. Швырять можно любое оружие, надменно возразил малыш. Хоть и либарду. Мне скучно просто блокировать, и мне не нравятся эти кинжалы. Они слишком лёгкие. Этот кинжал даже не смог пробить кость. Я запрещаю тебе бросать кинжалы. Нападать ты уже научился. Теперь учить обороняться. У каждого оружия свой характер, и вы должны уметь его почувствовать. Господин Банхва хотел, чтобы вы ушли от своего привычного стиля. Учебный бой вскипел от ярости Ким. Значит, эти выродки на мне тренируются. Ну, я им сейчас устрою. Он пока не чувствовал боли, хотя его одежда быстро пропитывалась кровью. Боль, слабость и всё остальное придёт вскоре, когда пройдёт шок. Понимая, что времени у него немного, ким напал сам. С хриплым боевым кличем он в туче брызг выскочил из ручья и набросился на самое слабое звено мечника. Мальчишка с кинжалами снова налетел на него с нечеловеческим воем. Но Ким был к этому готов. Ударом ноги он отшвырнул его в ручей, выбил меч у Синая, повалил его на землю и приставил к горлу свой меч. "Это была твоя последняя тренировка", прошепял он. Вдруг что-то с силой ударило его в спину под лопатку. Ким упал на землю и остался лежать, даже не пытаясь подняться. В глазах у него начинало темнеть, словно на лес неожиданно спустились сумерки. Из сумерек навстречу ему двигалось какое-то белое пятно. Когда оно приблизилось, Ким опознал ноги в шикарных сапожках из белоснежной замши, слегка выпачканных в земле. Потом владелец сапог это был старший мальчик наклонился и приподнял его за плечо, как куклу. И зачем ты это сделал? с раздражением сказал он. Кому я 20 раз повторил кинжалы не бросать? А у нас, ваука, не принято добивать врага, кровожадно заявил малыш, присаживаясь рядом на корточки. С его богрогого кафтана текла грязная вода. А теперь я вырежу его сердце и печень и съем сырыми, чтобы нас не беспокоил его мстиащий дух. Сейчас я вырежу тебе твой глупый язык. Этот монах неплохо бился, примиряюще произнёс мальчик в синем и коричневом. Не хуже меня, — Да уж, — съязвил малыш, — хуже просто невозможно. Эй, не щупаться! — Хм, даже не скажешь, что это монах. Ты заметил, Дон? Он сражался, как благородный воин. — Братья, вы только не смейтесь, но мне показалось, что мы с ним учились в фехтовании у одного мастера меча. — Ну вот, опять мне ничего не оставили, — раздался обиженный вопль с дерева. «Дайте я хоть стрельну в него разок!» Мальчики дружно расхохотались. «Разве ты забыл, что сказал господин Ванхва?» С напускной строгостью сказал подросток с посохом. «Делайте с монахом что хотите, но до урока целительства он должен дожить. А что я скажу ему вечером? Что опять сидел на ветке и смотрел, да?» «Ну, если ты так настаиваешь...» Ким почувствовал, как его подхватывают землю и куда-то тащат. Через несколько мгновений он уже висел привязанный к столбу стражу на месте дикого кота. В воздухе мелькнули чьи-то ноги, и с ближайшего дерева спрыгнул еще один небесный отрок. Его алый кафтан был расшит золотом, в руках он держал лук. «От ручья», — предложил мальчик с посохом. «Какая разница?» — ответил золотой. Натянул тетиву, и Ницелис выпустил стрелу. Полянка вдруг взорвалась ослепительным многоцветным фейерверком, вспышкой ужасной боли. Киму показалось, что вспыхнул сам мозг, а в правый глаз вонзилось пылающее копьё. "Лиу, ты совсем рихнулся! Быстро доставай стрелу, он же сейчас умрёт!" Испуганные крики доносились словно издалека. и уже не имели никакого значения кажется, кимо сняли со столба вроде бы пытались что-то сделать с глазом ему было уже всё равно фейерверк сменился непроглядной темнотой и боль прекратилась